34. Увидев, наконец, давно желанное ответвление и подумал что возникне оно раньше, и те дебилы в глазастом Мерседесе остались живы и ехали бы сейчас под свою музыку вместе со своими дешевыми девками, я съехал на проселок и заглушил двигатель. Меня опять трясло. Я испытывал ощущение, какое, вероятно, знает солдат на фронте, с которого пуля сбивает пилотку. Или ведомый на расстрел, вдруг брошенный конвоирами. Или просто проснувшийся после кошмара. До сих пор меня распирало постыдное в данной ситуации, но совершенно неуемное желание жить. Неизвестно зачем, но жить. Именно жить, если судьба подарила мне шанс. Судя по ориентировке, этих идиотов активно ищут в области, а их машина, вероятно, выгорела до неузнаваемости, и у меня имеется некоторое время, которое следует использовать, чтобы скрыться и заречь на дно. Мне страшно хотелось выпить. Я знал, что в багажнике в кармане дорожной сумки режут забранные мною бутылки джины и хорошей водки. Но я никогда не пил за рулем. Видимо, стоило все-таки спасать самого себя. Я открыл багажник, неторопливо снял запаску и открыл тайник. Зачем я это делал? Зачем я собирался прятать Стечкина вместо того, чтобы просто разобрать его и закопать частью в снег? Неужели я собирался убивать кого-то еще? Я, убивший двенадцать человек? при условии, что во время Отечественной войны по статистике каждый советский солдат в среднем убил меньше одного гитлеровца. И если бы Красная Армия с первых дней расстаралась бы так же, как я, то война кончилась, не дойдя даже до Курска. Так зачем? Зачем мне было оставлять оружие при себе? Я даже не задумывался, зачем и стоит ли. Я знал, что так надо, и действовал автоматически. Надел водительские нитиные перчатки, с резиновыми точками на пальцах, вытащил из кармана пистолет, вынул порядком опустевшую обойму, извлек из казенника патрон, вернул его на место, вспомнил про патрон для себя, щелкнул туда же и его. Смочил тряпку моторным маслом и тщательно протер оружие, одновременно смазывая и убирая отпечатки. Потом завернул ту же тряпку и спрятал в тайник. Я не сомневался, что теперь мне удасуете не непойманным. После этого забрался в машину на заднее сиденье, высыпал рядом все имевшиеся деньги, вывернув карман за карманом и стал считать. Денег оказалось столько, что у меня помутнело в глазах. Я плохо представлял точный курс рубля и тем более кросс-курсы доллара и евро. Но даже по самым грубым прикидкам тут оказалось более 500 тысяч долларов. И опять поразился. Зачем Хаканов, имея такие деньги, занимался еще темными делами с типами вроде Решетова? и абсолютно ничего не понимал в бизнесе. Я аккуратно разложил купюры небольшими пачками, чтобы собрать их вместе, потребовался бы небольшой рюкзак, и рассывал по внутренним карманам. Теперь я был готов к броску.